Проект аудиокниги Клуб представляет Джордж Райт монолог. Да, я дракон. Я еще не стар. Мне триста пятьдесят лет, и большую часть своей жизни я провел в этих местах. Мы драконы не любим путешествовать и вообще прилагать большие физические усилия. Мы по натуре созерцатели. Если бы ваша масса составляла несколько десятков тонн, вы бы тоже предпочитали двигаться как можно меньше, ибо как бы ни были сильны ваши мускулы, инерцию никто не отменял. Однако с тех пор, как здесь вырос этот городишко Локерсвиль, я все чаще подумываю о смене места жительства. Эти двуногие кого угодно заставят пересмотреть свои принципы. Хочу сразу же заметить, что я не страдаю ксенофобией. Испытывать неприязнь к другой расе только из-за того, что она не похожа на твою собственную, это, знаете ли, варварство. Я всегда старался относиться к людям с симпатией, как бы трудно это ни было. Но эти существа просто переполнены тупой злобой. Мало того, что они непрерывно воюют друг с другом и без всякой пользы, прошу заметить, так они еще и видеть не могут дракона без того, чтобы не попытаться его убить. Казалось бы, ну какое им до нас дело? Мы живем в глухих лесах и пещерах, они в городах и деревнях. Мы не мешаем им строить здания и дороги, не вытаптываем их посевы. Наши интересы практически не пересекаются. Правда, иногда мы едим их скот, но гораздо чаще нашей пищей служат лесные звери. В том числе и те, что нападают на их стада. Если бы не мы, они не знали бы, куда деваться от волков. Так имеет право голодный дракон изредка полакомиться им же сохраненной коровой? Собак, охраняющих их скотину, они же кормят мясом. В конце концов, это они бездумно вырубая лиса и истребляя оленей, вынуждают нас подобным образом разнообразить свое меню. Да, мы не вегетарианцы, и это вполне естественно. Травоядные не могут стать разумными существами. Попробуйте дня три подряд пожевать жвачку, и я посмотрю, что станет с вашим интеллектом. Но никогда, я подчеркиваю никогда, ни один порядочный дракон не нападал на человека первым и не ел его. Все-таки люди вершина эволюции млекопитающих, как мы вершина эволюции пресмыкающихся. А наш принцип уважение к любому разумному виду. Конечно, и среди драконов встречаются выродки, которым плевать на любые законы. Но нельзя же по ним судить обо всей расе. В конце концов среди людей таких выродков гораздо больше. Мало того, что мы стремимся не причинять людям вреда, те из нас, у кого человеческая неблагодарность не отбила окончательно веру в добро и справедливость, пытаются им помогать. Но всякий раз, когда я спасаю людей от диких зверей, пожара, наводнения или их же вооруженных сородичей, спасенные пытались меня убить. Однажды, когда войско соседнего феодала осаждало Локерсвиль, я появился на поле боя, чтобы без всякого кровопролития разъединить враждующих. Ведь эта бойня, как и все их сражения, не имела никакого смысла не только в плане благополучия расы в целом, но даже с точки зрения интересов самих участников. Сегодня феодал возьмет и разграбит Локерсвиль, завтра Локерсвильцы отчухаются, соберут ополчение и врежут феодалу. В результате каждая сторона понесет потери, а больше ничего не изменится. Так вот, стоило мне выйти к противникам, как обе стороны, забыв о своих разногласиях, обрушились на меня с двух сторон. Конечно, их стрелы и копья не могут причинить мне вреда, если только не попадут в глаз. Но камни, катапульты, горящая смола – это должен вам заметить уже кое-что. Пришлось ретироваться со всей возможной поспешностью. И едва я это проделал, как осаждающие и осажденные немедленно возобновили свое бессмысленное побоище. Даже когда ни Локерсвилля, ни других поселений здесь не было в помине, и я, в принципе, не мог помешать никому из двуногих, сюда регулярно приезжали рыцари, с какой бы вы думали целью? Ну, разумеется, прикончить меня». Сначала я старался только ранить их, в надежде, что они образумятся сами и образумят других. Хотя замечу, деликатней чить с ними нелегко. Люди настолько несовершенны физически, что сущий пустяк убивает или колечит их. Но рыцари объявлялись снова и снова, причем их приемы становились все более подлыми. Они нападали на меня, когда я спал, и сразу пытались выколоть глаза копьями. Тогда я стал их убивать. В конце концов даже их законы признают право на самооборону. Однако вместо погибших приезжали новые, а с тех пор, как они настроили замков в округе, вообще не стало жить я. Похоже, что рыцарь самая глупая разновидность человека. Хотя с другой стороны именно рыцари образуют у них правящий класс. А разве умные позволили бы глупцам править собой? Эти маньякальные убийцы чрезвычайно кичатся своим высоким происхождением. А воняет от них хуже, чем от последнего крестьянина, потому что хотя ни те, ни другие никогда не моются, но крестьянина хотя бы обдувает свежий ветер, а рыцарь закупорен в своей железной банке. Эта скорлупа весит столько, что они не могут сесть на коня без посторонней помощи, однако помешаны на подвигах и доблести. Свободное от доблести время, они грабят соседей и обращаются со своими крестьянами хуже, чем с собаками. А подвигов у них всего два: заурядный — выбить из седла себе подобного, и великий — убить мирного, никому не желающего зла дракона. Я все-таки не понимаю. Ну откуда эта маниакальная ненависть? Люди разжигают ее кучей омерзительных байк, в которых нет ни слова правды. Так, например, они утверждают, что любимой пищей драконов являются человеческие самки, при том непременно девственницы. Ну, скажите, как можно верить в подобную чушь? Я уже отмечал, что дракон, опустившийся до людоедства, заслужит пожизненное презрение сородичей. Ни один из нас никогда больше не свяжется с ним телепатически. Но даже допуская, что отдельные драконы-людоеды все же попадаются... Не существует ни каких причин, по которым они отдавали бы предпочтение девственницам. Разницу между девственницей и женщиной невозможно ощутить на вкус. И к тому же, каким образом дракон вообще может заметить эту разницу, дабы определить, должен ли он есть данную жертву? Существует, правда, вариант той же гнусной клеветы, согласно которому мы их не едим, а похищаем и держим у себя в пещерах неизвестно для чего. «Надеюсь, что эта версия обязана своим появлением не случаю со мной. Дело в том, что однажды в моей пещере действительно пару дней прожила молодая человеческая самка. Но, разумеется, никто ее не похищал. Она отыскала меня сама, будучи убежденной, что я заколдованный принц, а она должна меня расколдовать. Головы людей вообще забиты ужасным суеверным вздором. В первое время мы никак не могли объясниться... Очень трудно установить телепатический контакт с представителем другой расы, тем более лишенной телепатических способностей. Но при наличии доброй воли с обеих сторон это все же возможно, и мне удалось проникнуть в ее мозг и многое узнать про людей. Когда же я объяснил ей, что я никакой не принц, не человеческий, не драконий, у нас вообще отсутствует социальная иерархия, она немедленно убежала и вскоре вернулась в сопровождении ну кого бы вы думали? Ну конечно, рыцарей. К счастью, эти моньяки настолько высоко оставили честь прикончить меня единолично, что передрались из-за этого друг с другом. Так что мне даже не пришлось прибегать к насилию. Вообще, люди и их самки – это отдельная тема. Мы драконы живем долго, а потому и размножаемся крайне редко. В обычных же условиях каждый дракон, независимо от пола, живет на большом расстоянии от остальных. Поддерживая связь с ними только телепатически, иначе нам просто не хватило бы пищи. Люди существа стадные и коротко живущие, и размножаются значительно активнее нашего. Но это все равно не объясняет тот факт, что они буквально помешаны на спаривании. Они занимаются этим как минимум в сто раз больше, чем нужно для нормального воспроизводства. Видимо, этим и объясняется их идиотская агрессивность и бессмысленные войны. Ибо они не могут придумать ничего умнее для предотвращения перенаселения. А ведь мы драконы могли бы им помочь. Мы смыслим кое-что и в лекарственных травах, и в управлении инстинктами. Но где там? Они убеждены, что мы едим их девственниц. И откуда у их самцов такая любовь к девственницам? Ведь казалось бы, всякое дело лучше начинать с тем, кто имеет опыт. Но логика, похоже, не ночевала в человеческих головах. Совершенно очевидно, что их цивилизация катится в тупик. Но в конце концов у меня уже нет никакого желания решать их проблемы. У них есть религия, призывающая подставить левую щеку, получив удар по правой. Разумеется, они вспоминают этот постулат только тогда, когда обиют они, они их. Но я не сторонник этого постулата. Всякой благожелательности бывает предел, и повторяю, дальнейшая, безусловно печальная судьба человечества меня больше не волнует. Волнует и беспокоит меня другое, а именно будущее моего собственного вида. Как я уже отмечал, нас не слишком много. Мы размножаемся крайне медленно и живем далеко друг от друга, а потому не можем в экстремальных условиях быстро прийти друг другу на помощь. В естественной природе это не угрожало нашему выживанию, ибо мало что может угрожать столь крупным и хорошо защищенным существам. Но эти с их тупой ненавистью и направленным на разрушение умом, они уже изобрели катапульты и горящую смолу. Они активно экспериментируют в области химии. Настанет время, и они придумают оружие, способное пробить даже шкуру дракона. Даже сейчас мы уязвимы, ибо ежедневно должны спать, и на нашем теле есть уязвимые точки. Все больше драконов внезапно перестают выходить на связь, и хотя нет прямых доказательств, что это сделали двуногие, но кто же еще? Популяция явно сокращается. В некоторых местностях драконов уже считают легендой, не имеющей под собой реальной почвы. Если так пойдет дальше, страшно сказать, чем все это может кончиться. Джордж Райт. Монолог. Читал Сергей Бельчиков.